Глава двенадцатая. Предстоящие двадцать четыре часа, думал он, станет известно, что его ждет, жизнь или смерть. Судно вышло из сверхскоростного режима и перед Чейном предстало во всем своем великолепии огромное, ярко полыхающее золотистое солнце, из-за которого шел по кругу навстречу медно-голубому шару Варны, словно приветствуя возвращение своего сына. Но каким приветствием будет... на самой парне на планете. Чей знал, что за ним уже следили и ожидал вопрос, который вскоре прозвучал из коммуникатора. Он ответил: Морган Чейн. Следую на рихском исследовательском судне Звездопорт Крак. Наступило длительное молчание, а потом шокированный, изумленный голос переспросил: Морган Чейн? Да. Снова молчание, и потом голос сказал. «Хорошо. Давай, если так хочешь». Чейн мрачно улыбнулся. Может быть, ему суждено недолго пробыть на Варне, но кажется, все это время он будет сенсацией. Он направил свое маленькое суденышко вниз и словно окунулся в водопад солнечного сияния. Неожиданно он почувствовал себя непокоренным, непобедимым. Он понимал, что это всего лишь эйфория возвращения на родину. В душе смеялся над этим». Но ничего не мог поделать с этим чувством. На варне стояла весенняя пора. И обычно засушливая поверхность огромной планеты выглядела сейчас не сожженной, а золотисто-коричневой. И бледно-зеленой. Показались отливавшие металлом океаны с зелеными островами и, наконец, город Крак. Далеко и беспорядочно расползшиеся скопища домов из скучного красного камня. На широком поле звездопорта аккуратно выстрелилась эскадрилья иглообразных кораблей, ярко блестящих в золотистом сиянии солнца. Все как раньше. Только не все. И чувство долгой тоски по дому покинуло Чейна. Он стал насторожен и холоден. Возвратиться домой — это очень хорошо, но ведь дома были и те, кто жаждут его убить. И если он хочет жить, то следует забыть про эмоции. Он приземлился. захлопнул на замок дверь тамбура и вышел на горячую, сухую, залитую солнечным светом землю. И чуть не зашатался от сильной гравитации Варны, которая схватила его. Он находился за пределами Варны довольно длительное время и требовалось снова привыкнуть к тому, что чуть не убило его в детстве. Гравитация напомнила, что у него здесь нет никаких преимуществ, что он всего лишь один среди многих звездных волков и не самый сильный. Он стоял около рихского судна и слушал потрескивание остывающего корпуса. Затем увидел направляющийся к нему человека. Беркт произнес он про себя, — «гордость присутствует в походке каждого волка, но ни у кого она, она так не блестяще не проявляется, как у Бергта. Это один из самых великих лидеров, который атаковал большие миры и больше миров, чем чейных видел». Бергт подошел ближе, высокий, могучий, со светло-золотистыми волосами, блестевшими на теле, которое было прикрыто лишь кожаной экипировкой. Его раскосые, приподнятые на краях, бледные, как глаза, сверлили Чейна. — Я не поверил, — сказал он. — Я следил за переоборудованием корабля, когда об этом услышал, и не поверил. — Здравствуй, Бергт, — обратился Чейн. Бергт пропустил мимо ушей эти слова, он посмотрел на Чейна и сказал. — Теперь постарайся понять меня, Морган Чейн. Меня особенно не волнуют, убьют тебя или нет. Чейн кивнул головой. — Но, — продолжал Бергт, — чувствую, что должен тебе сказать. Почти весь клан Ронроев, клан Сандра находится как раз сейчас на Варне. Если тебе дорогая жизнь, садись обратно в свой корабль и улетай. Потом добавил. «Думаю, ты знаешь, почему я тебя предупреждаю». Чейн снова кивнул. Он знал. Берт был намного старше. Он никогда не питал особой привязанности к Чейну, но и антипатии не проявлял. Чейну вспомнилось детство, когда еще были живы его отец, священник Томас Чейн и мать, приехавшие на Варну земли из Уэльского городка Карнарвон. Эти невысокого роста люди прибыли на Варну миссионерами, чтобы... перевоспитать греховных звездных волков. Конечно, ничего из этого не получилось. В маленькую жалкую часовню никто не приходил, если не считать любопытствующей варновской детворы. Люди зрелого возраста просто игнорировали миссионеров. Кроме Бергта. Подобно другим варновцам, он совершенно не верил в религию, но уже в те дни он был знаменитым отважным лидером. И в маленькой чудушной фигурке преподобного Томаса Чейна он тоже видел мужество. Этот маленький землянин, медленно умиравший вместе со своей женой от сильной гравитации Варны, но не сдававшийся, не помышлявший о бегстве, был привержен миссионерской цели до конца своей жизни. Самое невероятное из дружб размышлял позднее Чейн о взаимоотношениях величественного молодого командира звездных волков и слабого, невысокого человека, прибывшего с Земли проповедовать. С детских лет в память Чейна врезалось, как отец, пылавшим при разговоре лицом, сидел на скамейке перед часовенькой и беседовал с высоким молодым Бертом. Тот сдержанно слушал, ничем не выражая согласия, но никогда не противоречил. — У тебя мужество отца, — сказал Беркт. — Я вижу, что такое же <связь> упрямство. Какой черт тебя принес на варму? — Довольно долго рассказывать, — ответил Чейн. «Долго не придется», — сказал Бергт. «Ты мертвец, если не уберешься отсюда сейчас». «Я не собираюсь убираться. У меня есть кое-что, чтобы сообщить совету». «Чудесно!» — с раздражением бросил Бергт. «Приглашаю выпить, пока тебя не убили. Идем». Чейн прошел с ним через весь звездопорт. «Двигались долго». Главный звездопорт в армии был огромен, так как именно здесь базировались корабли, на которых звездные волки совершали свои разбойничьи рейды в галактику. С медного поднебесья обрушивалось на звездопорт, уходя далеко за его пределы эхо непрерывного грома от взлетавших и садившихся кораблей. На земле же огромные могучие машины заделывали повреждения в корпусах кораблей, возвратившихся из рейдов. И шли они непрерывно. Ремонт и опробование двигателей, которые яростно ревели, а порой кашляли и замирали. Между кораблями с шумом сновали тяжелые грузовики с припасами, подвозившие различные материалы. С неба раздались оглушительные раскаты грома. На посадку после испытательного полета заходила эскадрилья из пяти глообразных кораблей. Чейн знал, что это был испытательный полет, не только по их строю, но и по отсутствию повреждений на бортах. порту стояли сотни кораблей, и около них трудились тысячи варновцев Работа звездных волков — это грабеж. Глубокие галактические рейды, принесшие им славу и проклятие. Они любили свою работу и поэтому трудились с пчелиным усердием, чтобы иметь уверенность в том, что ни один из кораблей или оборудования их не подведут, когда они отправятся на разбой. Но работа замедлялась, почти остановилась там, где... проходили между кораблями Берт и Чейн. Чейн, как всегда, выделялся, поскольку его темная сбитая фигура и комбинезон совершенно отличались от золотоволосых варновцев, одетых в кожаные доспехи. Его моментально узнавали. На варне не так-то много было людей, которые не слышали бы о землянине, ставшем звездным волком. И, по-видимому, они все знали, что с ним произошло, поскольку взирали на него с невероятным удивлением. «Они просто не могут поверить твоему возвращению. Думают, не сошел ли ты с ума?» — пояснил Бергт. Чейн пожимал плечами. «Согласен, у них есть на то основание. Бергт взглянул на него с любопытством. «Где ты был все это время, между прочим?» «У наемников», — ответил Чейн. «Они подобрали меня, когда я был полумертвым от раны, нанесенной Сандером, и я присоединился к ним». «Стало быть, они не знали, что ты на самом деле варновец, а если бы узнали, то повесили бы тебя». «Один из них знает», — ответил Чейн. «Все остальные нет». «Слышал о наемниках», — заметил Берт. «Ну как, сильны они?» Чейн на ходу повернулся, взглянул на него. «Не сталь, как варновцы. Их тела не варновской породы. Тем не менее наемники сильны и достаточно умны, чтобы перехитрить варновскую эскадрилью». В созвездии Ворона. Они вышли из звездопорта и сели в машину Берта. Она не была похожа на автомобили землян, мягкие и ровные в движении, бесшумные. Это была крепкая, жесткая, подстать самим вордовцам машина. И шла она по грубым дорогам за пределами звездопорта с тряской, которую с удовольствием вспомнил Чей. Звездные волки не очень заботились о дорогах. Машина то поднималась по крутым каменистым холмам, то шла вниз. Варна бедная планета. И именно поэтому ее сыны, как только освоили звездные полеты, бросились грабить галактику. Золотистое Солнце шло к закату, освещая своими лучами суровый ландшафт. Внизу под холмами показался город Крак. Но далеко не весь, а лишь широкая базарная площадь со скучными Из красного камня зданиями. Варновцы, привыкшие к звездным просторам, не любят жить скучно. Правители Варны, вроде Берта, жили на приличном расстоянии друг от друга, в каменистых крепостях и замках, возведаемых могущественными предводителями, преимущественно вершинах холмов. В городе же обитали люди более низких сословий, а также молодежь, как когда-то приходилось ятицей Чейну в каменной казарме. Машина дернулась и подъехала к выложенной из камня — Степсе. Миновав ворота, они оказались перед просторным зданием из красноватого камня. Это был дом Берта. На шум подъехавшей машины вышла высокая, золотистого цвета женщина. Забыв про мужа, она уставилась на Чейна. «Схура!» — улыбнулся ей чень. «Землянчик! О нет, не верится!» На варне только два человека могли его называть «землянинчиком». не встречая опоры. Это были две женщины, одна из них — жена Бергта. — Ты его возвратил назад, чтобы его убили? — спросила она у Берта. Возвратил. Я? — удивился тот. — Он сам возвратился. Ему жить надоело. Он хочет умереть. По крайней мере, я другой причины ну, не вижу. Схура подошла к Чейну, взяла за руку. — Мы думали, что ты погиб. Все так думали. Она всегда любила Чейна. Ему постоянно казалось, что это шло от жалости к нему, ведь она была старше и помнила. Он, будучи ребенком, выходцем Земли, боролся с тяжелой гравитацией варны, учился ходить и дышать. Чейн помнил, как Инсхура брала его на руку и качала, когда он был ребенком. Но делал только тогда, когда никто этого не видел, чтобы не терять престижа и гордости. Они стояли под каменной аркой... и солнце, бросавшее свои жаркие лучи, было почти на уровне их лиц. Впервые по-настоящему почувствовав свое возвращение на родину, Чейн повернулся к Берту. «Можно поцеловать на хору «Только попробуй, сразу же разорву пополам», — беззлобно ответил Беркт. Чейн улыбнулся и чмокнул жену Беркта в золотистую щечку. Вместе с хозяевами он прошел вовнутрь знакомого ему прохладного тенистого здания. Вскоре все сидели на... В балконе откуда был виден солнечный закат. Они пили варновское вино, крепость которого, как говорили, убивает любого, если он не звездный волк. Чейна, оно его не убило, но заставило его голову так звенеть, словно в ней были золотые колокольчики. «Хорошо, Чейн», — сказал Берг. «Рассказывай». Чейн рассказал. Он поведал о больном Делуйла, попавшем вместе с его товарищем в ловушку на Ритхе, О том, что в конечном итоге все это вина чейна. О богатствах каяров. О своей надежде ухватить часть этих богатств и уплатить свой долг Делуила. Он рассказал обо всем, кроме одного. Он умолчал о поющих солнышках, которыми завладели каяры. Бергт молчал некоторое время. Потом налил себе снова вина. Солнце уже давно закатилось, и небо от звезд от рога стало похоже на огромный яркий ковер. Все здесь для Чейна был родным, все напоминало о прошлом. Он хотел, чтобы родился Берг там, восседал бы здесь и любовался звездами, знал, что вскоре отправится в рейд за добычей, возвратится с богатыми трофеями, снова будет попивать вино, преисполненный величия, как один из правителей Варны. Чейну думалось, что ведь когда-нибудь и он мог бы стать таким. Наконец Берг прервал свое молчание. «Хочу тебе, Чейн, сказать кое-что. Скоро всегда любила тебя, потому что помогала тебе, когда ты был ребенком. Я никогда не восхищался тобой». «Я знаю это», — сказал Чейн. «Тогда знай другое», — продолжал Берт. «Теперь я восхищаюсь тобой за то, что ты, помогая своему другу, пренебрегаешь собственной жизнью. А именно это ты сейчас делаешь». Чейн вынул из кармана комбинезона маленькие объемные фото. Все, кроме того, где были запечатлены поющие солнышки. Этот снимок он запрятал в потайной карманчик. В это время принесли проектор, и в темной комнате засверкали славные сокровища каяров. «Как же мы могли проворонить такой клад?» — воскликнул Бергт. «Эти каяры умные люди», — заметил Чейн. Чрезвычайно умные и очень проницательные, и немного чокнутые. У них практически неисчерпаемые запасы родита, которым они расплачиваются с ворами, доставляющие им все, что душе угодно. Они привыкли прятаться от других миров, создали мощную оборону. На один из видов их обороны мы и наткнулись. И ты хочешь им отомстить за те пытки, которыми подвергся, так ведь? Да. И за то, что они сделали с Далуйла, ответил Чин. Кроме того, мне очень хотелось бы поживиться кое-чем из этих сокровищ. И поэтому ты прибыл сюда с этими снимками, чтобы подбить варновцев на рейд каяром, сказал Беркт. Чин кивнул. Идея неплохая, протянул Беркт. Совсем неплохая, кроме одного. Тебе не удастся прожить достаточно долго, чтобы до конца ее осуществить. Чейн улыбнулся. «Это, как говорится, надо посмотреть». Берг вновь наполнил свой бокал. «Чейн, хочу тебя спросить кое о чем. Как дошло до того, что ты убил Сандера? Ведь вы оба были хорошими друзьями». «Я полагал, что мы были хорошими друзьями», — ответил Чейн. «Мы вместе росли. Он часто бил меня в детстве, поскольку был сильнее и хотел это доказать. Ну вот, однажды и я ударил его». Все очень естественно. Он выпил и поставил бокал на стол. Мы совершили рейд на планету Шандор-5. Сандер был заместителем лидера. Рейд был успешным. Сандер получил причитающуюся заместителю долю, и для меня все шло нормально. Но потом, когда вся добыча была поделена, он увидел в моей доле один драгоценный камень, который ему понравился, и заявил, «Это тоже мне». Чейн налил себе вина и... Выпил. Берг смотрел на него проницательным взглядом. «Мне в то время показалось, словно мы вновь были вместе мальчишками на варне». Продолжал Чейн. «Я ударил его, вроде бы дал сдачи за старое и сказал, «Ты уже получил свою долю». Он посмотрел на меня и крикнул, «Ты проклятая земная паскуда! Осмелился меня ударить!» Он схватил свой лазер и выстрелил мне в бок. Я тоже, в свою очередь, выстрелил и убил его. Примчались его братья, и мне ничего не оставалось, как вскочить в один из кораблей и бежать. Если бы остался, братья тут же прикончили бы меня. Я так и думал, что что-то произошло в этом роде. Кивнул Берг спустя некоторое время. — Ты знаешь, Чейн, тебе немножко не повезло. У тебя душа варновца, а облик землянина. В комнате мягко прозвучал коммуникатор. Берг подошел к нему и коротко поговорил. Возвратившись, он сказал. «Крал звонил. Ты помнишь его? Он сказал, что несколько человек из клана Сандера следят в звездопорту за твоим кораблем. Просто следят, чтобы ты на нем не улетел отсюда». Потом мрачно добавил. «Ты в ловушке, Чейн».